оставаясь неизменной во всех его последовательных увлечениях и при весьма различных обстоятельствах выдавала явственнее, чем это сделали бы самые грубые его оплошности, некоторую устойчивую черту его характера и торжественность преследуемых им целей. Много лет спустя, начав интересоваться его характером, Следстви обнаружившегося в нём сходства с совсем других отношениях с моим собственным, я часто просил рассказать мне о том, как дедушка, который не был ещё в те времена дедушкой, потому что лишь приблизительно в год моего рождения началось большое увлечение Свана, надолго прервавшее описываемые здесь его приёмы, взглянув на полученное письмо и узнав на конверте почерк своего друга,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 Дедушка не хотел омрачать их удовольствие, но бросал лукавый взгляд на бабушку и тихонько напевал. «Что здесь за тайна, мне никак не понять» или «мимолетное виденье» или «в делах такого рода мне лучше быть слепым». Если несколько месяцев спустя дедушка спрашивал нового друга Свана, как поживает Сван, по-прежнему вы часто видаете с ним». Лицо его собеседника вытягивалось, никогда не произносить его имени в моём присутствии. А я думал, что вы большие друзья. Он сделался таким образом, за всегдатым у двоюродного брата моей бабушки, обедал у него почти каждый день. Вдруг, без всякого предупреждения, он перестал появляться. Тот предположил, что он заболел. И хозяйка дома собиралась уже послать горничную осведомиться о его здоровье, но в это время она нашла в буфетной писанное его рукою письмо, по оплошности оставленное кухаркой в расходной книге. Там Сван сообщал кухарке, что он уезжает из Парижа и не может больше бывать в доме её хозяев. Кухарка была его любовницей, и в момент разрыва Он шёл необходимым уведомить об этом её одну. Но если его очередная любовница была напротив светской дамой или по крайней мере женщиной, чьё происхождение было не настолько низкое и общественное положение не настолько шаткое, чтобы он не мог добиться для неё доступа в свет, то ради неё он возвращался туда, но исключительно в ту орбиту, где двигалась она. или куда он её увлёк. Бесполезно рассчитывать на свану сегодня вечером, говорили его знакомые. Вы ведь знаете, по пятницам бывает в опере его американка. Он доставал для неё приглашения в наиболее труднодоступные салоны, в дома, куда сам он приходил еженедельно в определённые дни обедать или играть в покер. Каждый вечер, слегка взбив свои жёсткие рыжие волосы, что несколько смягчало живость взгляда его зелёных глаз,